На балконе верхнего яруса башни ветров, самой высокой башни Дорбионского королевского дворца, стояли бок о бок, глядя вниз на великий город Дорбион, Кай и король Гайлона, его величество, Эрл-победитель. Со дня казни болотников прошло семь дней, и до сих пор дети высокого народа не являлись Эрлу. Многие в Гайлоне ждали ответной реакции эльфов, но почему-то ничего не происходило. Зато за пределами королевства творилось что-то неладное, тревожище. Соединенные дружины князей Линдерштерна захлестнули немалую часть Крафии. Горные варвары практически полностью стерли с лица земли город Сирис и захватили еще несколько городов. Королева Крафии Кисиария Высокомудрая спешно собирала войска близ Талана. Герцог Хан Беорионский не успел со своей коронацией. Он бесследно исчез. А отряды его двоюродного брата, барона Гарпона Биарионского, были атакованы на подступах к Уиндрому, неким юным графом Саватеем, очередным претендентом на престол Марборна. В битве под Уиндромом войско барона потерпело поражение. Оказавшемуся без поддержки в чужой стране барону приходилось силы отбирать у населения коней и провизию, что, естественно, популярности ему среди марборнийцев не добавляло. Было ясно, что феодалы Марборна, чьи владения располагались на пути Гарпона к родному Гайлону, барона к скалистым горам не пропустят. Хотя лето еще только вступало в свои права, в Кастарии вдруг забушевали лесные пожары. Горели селения, огонь подступал к крупным городам, кастарийцы врубали деревья на пути пожаров, насыпали земляные валы, но пламя каким-то непостижимым образом распространялось все дальше и дальше. Жизнь в Гайлоне словно застыла, а мир вокруг него продолжал меняться. «Создание империи на землях шести королевств – мера необходимая», – проговорил Эрл. «Только так мы сможем обеспечить мир и спокойствие для всего человечества». «Создание империи – разумная мысль», – кивнул Кай. «Но империю можно создавать и своими силами». «Ты же знаешь, как велико могущество эльфов». «Могущество?» — улыбнулся Кай. «Они сильные воины, но их слабость в том, что у них нет такого понятия, как долг. Как может быть сильным тот, кто идет на поводу у своих желаний?» Стремясь вести счеты с недругом, Аляри без сожалений предал собственный народ. Эрл некоторое время молчал. Затем оперся локтем о парапет и взглянул в лицо Каю. «Скажи мне, брат Кай», – произнес он, – «начав полагать эльфов тварями, ты ведь имел право не считать мою власть законной. Почему же ты и брат Герб остались в тухлой дыре, а не явились прямо ко мне, чтобы сообщить жуткие новости?» «Потому что», – просто ответил Кай, – «тогда в судебном зале мы увидели перед тобой короля Гайлона, истинного короля. Сомневаться в законности власти которого не имело смысла». «Эльфы хитры, Ваше Величество. Эльфы сумели обмануть вас. Сумели обмануть нас и всех людей». Еще четверть часа прошло в молчании. Эрл несколько раз взглядывал в лицо Кая, точно желая о чем-то спросить, но не решаясь сделать это. Наконец он отвернулся, лег грудью на парапет балкона и тогда спросил. «Брат Кай, я говорю с тобой как друг. Скажи мне...» Он мучительно поморщился, подбирая слова. «Скажи, сердце ее высочества свободно? Нет, не о том я хотел спросить. Она... она и ты... вы не... Я ее высочество... ничто». Непонимающе проговорил Кай. Король даже рассмеялся от облегчения. «Ничего, ничего, забудь». Тень тревоги снова легла на его лицо. «Просто брат Кай», — заговорил он доверительно, — Мне кажется, что принцесса как-то не очень рада предстоящей свадьбе. Она очень изменилась с тех пор, как я последний раз видел ее. Она словно повзрослела на несколько лет. А рядом с ней я чувствую себя так, словно мы были друзьями в раннем детстве. А теперь вот встретились, будто бы через два десятка лет. И то, что сближало нас когда-то, теперь уже стало неважным. «А когда она смотрит на тебя, она... Ничего, забудь!» Он выпрямился, энергично махнул рукой и отвернулся, точно жалея о том, что наговорил. «Давай больше не будем к этому возвращаться!» «Хорошо!» – пожал плечами Кай. Рыцарь их упругой волной ветра. Эрл даже пошатнулся. Кай не стронулся с места. За крохотную долю мгновения до удара он крепко взялся руками за парапет. «Все-таки», — проговорил Эрл, — «довольно странно, что высокий народ так неожиданно покинул нас». Кай отпустил парапет и выпрямился. «Высокий народ понял, что вы вышли из-под контроля Лилатирия, Ваше Величество», — сказал он. «Но я думаю, это не так, вы все еще во власти высокого народа. От того, что предлагают эльфы, не просто отказаться. Это же так заманчиво, добиться чего-то великого, но малой кровью». «Только суть в том, Ваше Величество, что так не бывает. Никогда». «Я не знаю, что будет дальше с королевством и со всеми нами», – вдруг признался король. «Не знаю, что случится завтра. Как еще повернется судьба?» «Я не понимаю, о чем вы говорите, Ваше Величество», – просто сказал Кай. «Судьба – это мы сами. Разве можно сомневаться в том, кем ты будешь завтра?» Просто делай, что должен делать. Больше ничего в этом мире и во всех прочих мирах не имеет смысла. В тот самый момент, когда рыцарь ордена болотной крепости порога Сыркай произнес эти слова, через торговые ворота Дорбиона визжала телега, груженная дровами. Лошадьми провел здоровенный краснощекий парень лет 16, а рядом с ним сидел старик в темном плаще с капюшоном. Из-под капюшона, низко надвинутого на лицо, торчала борода, явно недавно подстриженная и окрашена в ярко-красный цвет. Заплатив привратникам обычную мзду, парень причмокнул и не сильно хлестнул поводьями лошадей. «Сейчас все время прямо, потом свернешь налево», – прогудел из-под капюшона старик. «Потом скажу, как дальше, все равно сейчас ничего не запомнишь». А тож, беспечно откликнулся парень. Налево, направо, где упомнить-то? Оказавшись на шумных улицах Дорбиона, старик приподнял капюшон, разглядывая прохожих, дома. Как давно я здесь не был, вздохнул он. А ничего не изменилось. И вместе с тем изменилось так много. Г. отреагировал парень. Непонятно. То много, то немного. Что это значит, Гарк? Старик снова вздохнул. Все-таки непонятно, Саур, сказал он. Или как тебя называть? А как еще называть? удивился парень. Саур, я есть. Зовут меня так. Непонятно, договорил старик. Из всех возможных оболочек ты избрал себе этого несчастного юного лесоруба, здоровяка дурачка. Мне сложно с тобой разговаривать. Я никак не могу сообразить, ты играешь роль или в самом деле твоя умственная деятельность ограничена пределами этого жалкого разума. Парень ответил, немало не задумываясь. Саор – это Саор. Думаю, как Саор, чувствую, как Саор. Так хорошо, не опасно. Никто не узнает, никто не найдет. Они не найдут. Но это на время. И ты со мной, Гарк. «Ты подскажешь и направишь. Это хорошо, что ты со мной, Гарк. Хорошо, что ты мне веришь». «Верю», — подумал старик, — «потому что пока мне некому больше верить. Потому что пока мне не на что надеяться». А вслух он сказал, «Теперь снова налево, а потом прямо. Там будет базар. Мы продадим дрова, телегу и лошадей». Там наверняка найдется и постоялый двор, где можно будет остановиться. «Ага», – жизнерадостно подтвердил Саор. Старик помолчал немного, затем заговорил негромко, просто произнося вслух свои мысли. «Великие боги! Как много было сделано хранителями! И как неожиданно и глупо все это пропало! Неужели ничего нельзя было спасти? Совсем ничего?» Парень услышал его. Страх исказил пышущую здоровьем мордаху. «Ничего, ничего!» – забормотал он. «Надо было убегать! Страшно! Страшно! Они бы убили меня, если бы я быстро не убежал!» Телега громыхала по улицам Дорбиона. Краснощекий парень, правящий ею, уже оправился от испуга. Он весело глядел по сторонам, подмигивал служанкам, спешившим навстречу с корзинами провизии – Свистил собакам, перебегавшим дорогу, щурился на яркое солнце. Он вел себя точно так, как и ведут себя подобные краснощекие парни. А старик замолчал, задумавшись. «Слухи в королевстве ходят самые невероятные», — вот что думал он. «И трудно понять, что правда, а что нет. Но ясно одно. Те, кто смотрят по каким-то причинам, оставили гайлон. Навсегда ли?» На время? Так или иначе, это связано с болотниками. Вот какие союзники мне нужны. Вот зачем я здесь. Мы здесь. Борьба продолжается. Жизнь продолжается.